Глава тридцать пятая Я иду в Пегас. Страна у нас свободная, остров маленький, поэтому я гуляю, как все нормальные люди. Сворачиваю на твою улицу, потом в твой двор. Друзья иногда заглядывают в гости. И я вхожу через боковую дверь. Ты её опять не заперла. ай яй ай Отправляю свой стаканчик из-под кофе в мусорное ведро к другим таким же стаканчикам, Иду наверх в твою спальню. Втягиваю воздух носом. Хорошие новости. С Айвеном ты не спишь. Я бы его почуял. Однако ты от меня что-то скрываешь, и я беру один из мешков для мусора. Мой телефон жужжит, и в голове у меня пробегают электрические разряды. Оставь меня в покое, Оливер. ну это не Оливер, это долбанный гномус. «Хочешь на пробежку?» «Нет, болван, не хочу». Отвечаю ему, что сегодня уже бегал, он в ответ называет меня лапочкой. Я сую телефон в карман и снова берусь за мешок. Содержимое не мягкое, как в остальных, потому что он полон дневников. Пора узнать, что ты на самом деле думаешь о Байвине, и я ложусь на твою кровать. Их чертовски много. В основном ты ругаешь себя за то, что была плохой женой и плохой матерью. Желаешь Меланде обрести любовь. Жалеешь, что не ушла от Фила раньше. Я не могу лежать тут весь день, а ты лисица, ты хитрая. Поэтому я нахожу пожелтевшие блокнот со списками продуктов и поручений. Моё сердце колотится. Я листаю блокнот. И на двадцать третьей странице после списка покупок обнаруживаю настоящий дневник, на обложке которого не изображён грёбаный закат. Тот, где ты пишешь карандашом, а не ручкой. Балетные туфли для Номи? Знак вопроса. Психотерапевт Фила или семейный психолог? Химчистка? О, Боже, я попаду в ад, это будет оливковая роща, не иначе. Вокруг будут одни оливки. Что-то переклинило. Он дал мне оливку, и мы переспали. Я чудовище? Меня так тянет к нему, он такой родной. Господи, я чудовище. Я хочу его и не могу получить. Нельзя бросить мужа ради его брата. Они единоутробные братья, и, боже, что со мной? Я хочу оливок. Я хочу Айвена. Ямс, лосось, чипсы и диетическое кола «С тобой всё нормально, Мэри Кей. Ты вышла замуж совсем юной и жила с наркоманом. Двумя днями позже ты пишешь автоматическим карандашом, и мои глаза тебе благодарны. Вернуть балетные туфли. «Химчистка!» Солёные огурцы, замороженная пицца, макароны с сыром, которые любит Номи. «Ну вот и всё. Важная новость. Я для Айвена недостаточно хороша. Ха-ха. Вот это потрясение, да?» Кинулась к нему. «Ага, какая же ты умная, Мэри Кей!» Он сказал, что ничего не получится, и вообще сиди тихо, шлюшка. «Отлично. Теперь, если Фил узнает...» «Да уж, натворила ты дел, милая». — А я-то была уверена, что буду выбирать между ними. — Стрижка? — знак вопроса. — Я искренне сочувствую покойному Филу и закрываю твой секретный дневник. — Вот почему Айвен держится с таким превосходством. Ты с ним переспала. — Ничего страшного. Ты была молода, как и все мы когда-то. Встаю с кровати, включаю ноутбук, громоздкий и старый, и пароль угадываю с первого раза. «Леди Мэри Кей». Открываю твою электронную почту. Каждый месяц, 4-го числа, ты отправляла ему письма. «Дорогой айван однажды мы всё тебе вернём. Знаю, как это звучит, но я серьёзно. С любовью, Мэри Кей». И 5-го числа айван присылает тебе ответ. «Дорогая Мэри Кей, мы семья. Я рад помочь». С любовью, Айвен. «Я погружаюсь в финансовый хаос ваших с Филом счетов. Твой муж профукал свои авторские отчисления и трастовый фонд. Уж очень не любил работать. А вот Айвен оказался умнее. Родители вам не помогали, поэтому вы повадились обращаться в айвен банк и этот дом на самом деле не твой». На договоре ипотеки его имя. Твой дом пропах увядшими лилиями и потом Айвена. Мой телефон жужжит, хоть бы это была ты. Но сообщение от Оливера. Наблюдаю за тобой, друг мой, и не впечатлён зрелищем. Дни идут, тебе всё хуже. Ты и правда попала в секту. Я захожу в Пегас рано утром и жду тебя, читая девочек. Не могу дождаться, чтобы рассказать тебе о сектах. Наконец ты появляешься в кофейне. Однако не рада меня видеть. Джо, я спешу. Я закрываю книгу. Ясно, говорю я. Ты читала? Ты мотаешь головой и не спрашиваешь, как у меня дела, как мои коты, и будто даже не слышишь песню Боба Дилана, звучащую из колонок. Ты указываешь на прилавок. Мне правда нужно бежать. Знаю, ты хочешь поговорить, только я... Понятно. Здесь не место для беседы, а дома настоящий бедлам. Правильное слово, Мэри Кей. Бедлам. Погоди, — говорю я. Один вопрос. Как Номи? Надеюсь, у неё всё хорошо. Первые несколько недель ей будет тяжело. «Я уже знаю, что у Номи проблемы. Она сообщила в Инстаграме, что не поступает в университет, а возьмёт год перерыва ради стажировки у дяди Айвана в Денвере. И тошнотворный хэштег «Слушай свой разум». Однако ты не говоришь о неверном решении Номи и не смотришь мне в глаза». Очень мило, что ты о ней волнуешься. У нас, правда, всё хорошо. Справляемся. Всё под контролем». «Да уж, Мэри Кей, это ты под контролем у Айвена. И Суриката тоже. А ты покупаешь три латте. Ни одного для меня. И прощаешься с совершенно бесстрастным голосом. Пока, Джо». Акулы двигаются стремительно, а Суриката плывёт по течению. Формально она взрослая, хотя ей всего восемнадцать, и кто-то должен сказать ей не принимать судьбоносных решений, переживая горе. Айфоны убили романтику, превратив нас в ленивых извращенцев, а теперь нас убивает Ай-Мужик. Три дня спустя тебя словно поглотила тьма. «Я для тебя больше не существую. Я перестал выходить из дома». Оливер за меня так беспокоится, что прислал мне чизкейк через службу доставки, будто один чизкейк компенсирует тысячи долларов, которые я на него потратил. Я много раз включал песню «Аллилуйя», пытался тебя возненавидеть, пытался видеть в тебе только женщину, трахавшую Фила у меня на глазах трахавшую сводного брата собственного мужа и не сумевшую вовремя понять, с кем трахается лучшая подруга. Я пытаюсь вычислить, что ты находишь в этих мужчинах. Умирает твоя крыса, ты набрасываешься на его брата. Знаю, тебе промыли мозги, и все же не могу о тебе не думать. Не могу тебя не любить. Я перестал «Пишу тебе сообщение. Привет. Ты отвечаешь. Привет. Пишу еще одно сообщение. Мне позволено признаться, что я по тебе скучаю? Ты не отвечаешь мне долгие одиннадцать минут. Часы, да пошли вы! Я чувствую себя глупее некуда, и мне, может, надо просто убить твоего деверя» потому что такой глупец заслуживает сгнить в тюрьме за свою глупость. А потом в мою дверь стучат, и это ты. Привет. На тебе мешковатое платье, которого я никогда не видела, и оно белое, как сектантская ряса. Привет, — говорю я. Походи. Ты входишь молча, не обращаешь внимания на музыку. Не улыбаешься своей лисьей улыбкой и не льешь свои лисьи слезы. Твои глаза не горят. Ты здесь, но я не знаю, кто ты, и ты точно не сядешь на мой красный диван, и твои губы шевелятся. Я проследил твой взгляд. Мэрикей, ты что, считаешь красные предметы? У тебя много красного, Джо. «Ты превращаешь весь дом в красное ложе?» «Да». «Нет, просто люблю красный цвет». Ты киваешь. «Ты еще здесь. Ты знаешь, что я солгал. И это, как ты заявляешь, многое обо мне говорит». «Так и есть». Потом ты поджимаешь губы. «Ты не можешь сделать красным весь мир». «То, что ты сделал отвратительно, Джо, ты вел себя как собственник». «Ого, а ты еще откуда?» «Ты пожимаешь плечами». «Я и сам знаю, откуда. Ты наслушалась Айвана». «Послушай, — говорю, — ты сейчас в агонии, но хотя бы взгляни на меня. Это же я. Я люблю тебя». «Ты закрываешь глаза». «Ни слова любви, Джо. Между нами только физическое влечение, только чувства. Ты действительно стала адептом секты, хотя твоей вины в этом нет. Секта появилась у тебя на пороге, пробралась в твой грёбаный дом, а ты в долгу перед её лидером. И всё же ты где-то там, внутри, и я должен до тебя достучаться». «Не пойми меня неправильно, Мэри Кей, но как там твой надсмотрщик?» «Что ты сказал?» «Слова рвутся из тебя наружу. Ты защищаешь монстра. Он всего лишь за тобой приглядывает, а вот я не должен втягивать его в наши дела. Ты прячешься от меня, говоря о нем. И ты не сомневаешься, что я никогда не планировал тебя использовать. Я держу удар». «Я тебя никогда и не использовал, Мэри Кей». «Неужели? Не ты ли торчал у меня дома, зная, что у меня недавно умер муж? Не ты ли заскочил ко мне с туалетной бумагой и дожидался, пока все уйдут? Не ты ли мешал мне остаться одной, чтобы я не успела собраться с мыслями и не начала думать? Не ты? Не припоминаешь?» «Мэри Кей, я запомнила все именно так. Твое «я» сейчас означает «Айвен», А он хуже покойного Стива Джобса, и он стремится завладеть самым важным в мире личным местоимением и всем, что делает тебя тобой». «Ладно, Джо, ты никогда так не говоришь. Я пришла не за тем, чтобы с тобой воевать. Как раз за этим. Я пришла, чтобы призвать тебя к ответу за твое поведение, которое навредило мне и сбило меня с пути». «Независимо от твоих намерений!» Комната шепота прямо под нами. «А ты в секте, и ты плохо питаешься. Он морит тебя голодом. Это часть его схемы по промывке мозгов. И я хочу уберечь тебя, спасти тебя. Я оттянусь, чтобы тебя обнять. Ты отстраняешься. Я не обязана тебя выслушивать и заботиться о тебе». «Верно. Мы с тобой заботимся друг о друге. Да, я испытываю к тебе чувства, но чувствам доверять нельзя». «Мэрикей, ты себя слышишь?» «Это не ты говоришь. Это он. А он тебе не нравится». «Я не стану тебе лгать. Я не могу тебе лгать. Поэтому молчу». «Ты смотришь на свое белое сектантское платье». «Ладно, я оставлю тебя наедине со своими эмоциями и сделаю то, чего ты не сделал для меня. Дам тебе возможность пережить наш разрыв». «Мэри Кей, что ты хочешь сказать?» «Я, чёрт возьми, всё прекрасно понял. Однако, может, если я заставлю тебя сказать прямо, ты передумаешь?» «Ты знаешь, что я хочу сказать?» «Нет, не знаю». Ты игнорируешь одного из котов, который трётся от твоей ноги, считая тебя своей территорией, и срываешься на мне, на моих котах, наших котах. Всё кончено, Джо. Значит, ты со мной расстаёшься? Нет, расставаться могут только те, у кого серьёзные отношения. У нас серьёзные отношения. Для меня они были серьёзными. Я жила словно в тумане. Это сейчас ты в тумане. И Фил был бы жив, не занимайся мы с тобой всякими глупостями. Такое чувство, будто я грёбаный мак на заднем дворе выращивал. Ты вытираешь слезу, туман сгущается. Ты дрожишь, когда я шагаю к тебе, и твои слёзы высыхают. — Нет, — говоришь ты, — всё кончено. Айвен заморочил тебе голову. — отредактировал сердце. «Но я не сдаюсь. Я напоминаю тебе, что мы хорошо изучили друг друга и как долго мы шли к тому, где мы сейчас. Ты раздражаешься». «Ага, ты не марионетка, Айвена. Лучше бы это было так, но ты — это ты. Ты сам все сказал, Джо. Мы с тобой облажались». Только с тобой я обсуждать это не хочу. Ты поджимаешь губы. Да и смысла нет. Я шагаю к тебе, ты отступаешь. И мы переезжаем. Что? Нет, нет, нет, нет! Мы выставили дом на продажу. Нет, нет, нет, нет, нет! У тебя же просто временное помешательство. Стой, Мэри Кейп. «Погоди минуту, ты не можешь вот так взять и уехать, только не с ним. Я уже всё решила. Подожди, мэрике я люблю тебя. Ты же знаешь, и ты меня любишь!» Ты, наконец, смотришь мне в глаза. «Я же сказала, Джо, того дня не было. Лучший день в моей жизни. У меня есть фотографии как доказательство» но ты перебиваешь меня, когда я пытаюсь тебе возразить. Буду признательна, если ты проявишь уважение и впредь станешь держаться от меня подальше. Ты тянешься к дверной ручке, сжимаешь ее. До свидания, Джо. Береги себя. Ты закрываешь за собой дверь, аккуратно, не хлопая. Я подхожу к окну и жду, когда ты обернешься. Женщина всегда оглядывается, чтобы посмотреть на любимого. Но ты этого не делаешь, Мэри Кей. Ты больше меня не любишь».